Ты уже выбрал, не так ли? — Ты тоже, — кивнул Таита. — Мы оба знаем, кто это должен быть. Их взгляды вновь обратились к кобыле, спокойно пасущейся около главного оросительного канала, чуть подаль от Круса и остальной части табуна. Будто понимая, что говорят о ней, она подняла голову и посмотрела на них большими, блестящими глазами под густыми ресницами. «Она прекрасно прошептал Нефер. «Я хочу забрать ее, не накидывая веревку». Таита промолчал, и еще через минуту Нефер решительно сказал «Попробую». Он встал и крикнул Мерину «Уведи всех с поля», оставив только гнидую кобылу. Когда Нефер и кобыла остались на поле одни, он отошел из изгороди и спокойно двинулся в ее сторону шагая не прямо к ней, а под углом к ее голове. Как только она высказала первые признаки волнения, Нефер сел на корточки на зеленую траву и стал ждать. Кобыла продолжала щипать траву, но то и дело косилась на него. Нефер тихо запел песню об обезьяне, и Кобыла подняла голову и снова посмотрела на него. Он вынул из мешочка на поясе лепешку из дурры и, не вставая, протянул ее лошади. Раздула ноздри и шумно втянула воздух. «Ну, моя дорогая...» Лошадь сделала неуверенный шаг в его сторону, остановилась и вскинула голову. «Милая, — тихо говорил он, — моя чудная красавица!» Она медленно подошла, до отказа вытянула шею и шумно понюхала лепешку. Испуганная собственной смелостью, она отскочила и умчалась прочь Галопов, сделав широкий круг по полю. — Летит, как ветер! — воскликнул Мерин. — Дов! — Нефер произнес слово, которым кочевники называли «Северный ветер» — мягкий, прохладный ветер зимней поры. — Дов! — вот ее имя! Показав свою женскую капризность, Дов кокетливо вернулась к нему по кругу и подошла с другой стороны. На этот раз она с готовностью приняла угощение, и когда начала жевать, из ее рта потекла слюна. Она провела бархатистой мордой по открытой ладони Нефера в поисках крошек, и, не найдя ни одной, потянулась к мешочку и толкнула его так требовательно, что опрокинула неферу на спину. Он поднялся и достал другую лепешку. Пока кобыла ела, он коснулся ее шеи другой рукой. Ее темная коричневато красная шкура задрожала, показывая ее страх, но она не отпрянула. В ее ухе сидел клещ, и нефер вытащил его, раздавил между ногтями и протянул кровавые остатки ей понюхать. Она вздрогнула от отвращения и повела глазами от такого оскорбительного запаха, но позволила осмотреть и полоскать другое ухо. Когда Нефер пошел с поля, Дов последовала за ним как ограде, будто собака перевесила голову через перекладину и заржала ему вслед. «Меня снедает ревность», — Ментака наблюдала за их встречей с крыши храма. «Она уже любит вас почти так же, как я». На следующее утро Нефер пришел на поле один. Таита и Мерин наблюдали за ним с крыши храма. То, что происходило... Было делом Нефера и Дов, и никому не следовало вмешиваться. Нефер свистнул, подойдя к ограде, и Дов скинула голову и галопом поскакала через поле ему навстречу. Она подскакала к нему и сразу толкнула мордой принесенный им мешочек. — Ты типичная женщина, — побронил ее Нефер. — Интересуешься только подарками, которые я приношу тебе. Она ела лепешку. А он поглаживал ее, пока, наконец, не обнял одной рукой за шею. Затем он повел доф вдоль ограды и обратно, и она опиралась на его плечо. Он скормил ей еще одну лепешку, и, когда лошадь наслаждалась ею, попятился вдоль ее левого бока, поглаживая ее и рассказывая, какая она красивая. Затем одним плавным движением он подпрыгнул и сел ей на спину. Она шарахнулась под ним, и он приготовился к ее первому сильному прыжку, Но Дов не двигалась с места, дрожа, чуть расставив ноги. Затем она повернула голову и посмотрела на Нефера с таким смешным удивлением, что он не удержался и захохотал. «Все в порядке, моя дорогая! Это то, для чего ты рождена!» Она топнула передним копытом и фыркнула. «Ну-ну, — сказал он, — разве ты не попробуешь сбросить меня? Давай сразу решим это!» Она потянулась назад и понюхала палец его ноги, будто никак не могла поверить, что Нефер так ужасно покусился на ее достоинство. Она задрожала и опять топнула копытом, но осталась на месте. «Ну, поехали», — сказал Нефер. «Давай попробуем легкий галоп. Он коснулся пятками ее боков, и Дов вздрогнула от неожиданности, но затем пошла вперед. Они спокойно прошли вдоль ограды, и он снова тронул ее пятками, Она пустилась трусцой, затем перешла на спокойный легкий галоп. Мерин радостно кричал на крыше храма, а мужчины и женщины, работавшие в полях, разогнули спины и с интересом наблюдали за происходящим. «Теперь давай посмотрим, что ты действительно умеешь». Нефер легко хлопнул ее по шее и подстегнул толчком бедер. Она увеличила шаг и будто поплыла над землей, как легкий ветер, в честь которого ее назвали. Изящные копыта, казалось, едва касались земли. Дов бежала так быстро, что ветер сжег ему глаза, и слезы струились по вискам, увлажняя густые локоны. Они мчались и мчались вокруг загона, а на крышах храма хлопала в ладоши и кричала от удивления Ментака. Рядом с ней сдержанно улыбался Таита. — Царская пара, — сказал он, — их трудно будет догнать на красной дороге. Весь город услышал о любви, мгновенно вспыхнувшей между фараоном и его кобылой. Теперь по всей Галали быстро распространилось весь, что Нефер собирается заарканить Круса. Все конюхи знали, что жеребец с норовом. Их волновала грядущая первая попытка Нефера объездить его. Никто не вышел на поле в то утро, и вся работа в мастерских по изготовлению колесницы на стройках остановилась. Даже отрядом новобранцев дали отпуск на день, чтобы посмотреть на эту попытку. Поэтому вспыхнули жесткие споры из-за лучших мест на городских стенах и крышах, откуда можно было смотреть на поле ниже источника гора. Нефер и Мерин вышли через ворота под иронические приветствия и непристойные советы, выкрикиваемые со стен шутниками из толпы. Круз был в центре табуна. Он выделялся среди других животных совершенной головой и тем, что был выше на целую ладонь. Все лошади ощутили настроение зрителей и были пугливыми и возбужденными, когда двое мужчин остановились у ворот и повесили на изгородь свернутые льняные веревки. — Попробуй сначала подойти к нему с лепешкой, — сказал Нефер. И Мерин засмеялся. — Посмотри на его глаза. Думаю, он сначала съест тебя, а потом лепешку. Однако я попытаюсь. Жди здесь. Нефер зашел в ворота и стал медленно подходить, как делал это сдов. Крусу не понравилось это внимание. Он выгнул длинную шею и завращал глазами. Нефер остановился и дал ему успокоиться. Так что жеребец снова принялся пастись. Нефер достал из своего мешочка лепешку из дуры и протянул коню. Но когда двинулся вперед, Круз вскинул голову, легнул задними копытами в воздух и понесся галопом вдоль изгороди. Нефер с сожалением усмехнулся. — Так он принимает мои подарки. С ним будет нелегко. — Посмотри, как бежит! — воскликнул Мерин. — Пилосердный гор, если доф северный ветер, то этот хамсин. Крус бежал сейчас вместе с другими лошадьми ведя их. Нефер и Мерин вошли на поле вместе и вдвоем осторожно согнали табун в угол изгороди из тяжелых жердей. Там лошади нервно кружились в пыли, когда они подошли. Затем они рванулись в другую сторону, помчавшись галопом обратно, к верхнему концу поля, прежде чем Нефер смог преградить им путь. Еще два раза Крус выводил лошадей из западни. Но затем Нефер послал Мерина отсечь его от табуна на дальнем конце поля, и Круз сделал первую ошибку. Он стопотом вернулся к Неферу. Нефер размахивал петлей на конце длинной льняной веревки, которую нес смотанный на плече, и ждал, когда жеребец пробежит по узкому промежутку между ним и деревянными перекладинами забора. Выжидая... Нефер поднял петлю в воздух, вращая ее над головой, и когда крус галопом промчался мимо, вытянув шею, бросил петлю. Та аккуратно упала ему на голову и опустилась со плеч. Витки веревки один за другим соскакивали с плеча нефера. Крус уносился прочь. Нефер покрепче уперся в землю ногами, расставив их пошире и отклонился назад. Конец веревки был полдюжины раз обмотан вокруг его запястья. Веревка, на которой бежал жеребец, сильно дернулась. Нефера сбила с ног и потащила на животе. Жеребец почувствовал охват веревки и натяжение. Запаниковал и понесся. Он тащил за собой Нефера, который подскакивал и крутился на другом конце веревки, будто волокуша. Толпы людей на крышах и стенах взорвались истеричной радостью и приветствиями. Ментака закусила пальцы, чтобы не закричать, Америкара закрыла глаза рукой и отвернулась. «Не могу смотреть на это!» — воскликнула она. Жеребец достиг изгороди в конце поля и помчался вдоль нее. На миг натяжение веревки ослабло, и Нефер воспользовался этим, чтобы перекатиться на ноги. Его живот и ноги были сцарапаны и покрыты зелеными пятнами от травы, но веревка крепко держалась вокруг запястья. Она снова сильно дернулась и его сильно рвануло вперед, но он устоял на ногах. Используя силу тяги, он устремился вслед за Крусом размашистыми шагами, держась за веревку. Сделав круг по полю, Крус замедлил бег, и Нефер закрепил свое достижение, глубоко втыкая в землю пятки окованных бронзой сандалий. Затем, когда они затормозили, он резко потянул конец веревки, застав жеребца врасплох. При изменении направления тяги жеребец споткнулся, а как только он выправился, нефер снова дернул веревку. Жеребец проволок нефера по земле еще дважды, но всякий раз тому удавалось вновь подняться на ноги и заставить жеребца считаться с ним. Тем временем Мерин открыл ворота и вывел остальную часть табуна на смежное поле, после чего закрыл ворота, предоставив человеку и лошади пустое поле для единоборства. Нефер для опоры втыкал в землю пятки и поворачивал голову жеребца к изгороди, вынуждая его сопротивляться тяге или врезаться в тяжелые жерди. Он выбрал слабину веревки и бросился вперед. Прежде чем Круз смог оправиться, Нефер намотал три витка веревки на тяжелый угловой столб изгороди и остановил жеребца. Крус вставал на дыбы и метался, тряся головой, кося глазами, пока не показались белки. «Теперь попался!» — выдохнул Нефер и стал, перебирая руками веревку, продвигаться к коню. Крус встал на дыбы и дернул веревку, пронзительно заржав. «Тише, тише! Ты хочешь убить нас обоих?» Круз снова встал на дыбы и поднял в воздух Нефера. Затем он опустился, и они встали друг против друга. Жеребец сильно дрожал. По его спине и плечам тек пот. Неферу было не лучше. Его грудь и живот покрывали царапины и порезы от травы, из которой сочились кровь и бледная лимфа. По его телу тоже струился пот, а лицо было перекошено от усилия удержать жеребца. «Они оба отдохнули?» И Нефер снова начал медленно подбираться к Крусу, сматывая веревку. Он добрался до головы жеребца и закинул руку ему за шею. Крус снова встал на дыбы и высоко поднял Нефера, но тот держался крепко. Снова и снова Крус пытался вырваться, но Нефер не отставал. Наконец жеребец встал, дрожа, и прежде чем он мог оправиться, Нефер набросил на его заднюю ногу веревочную петлю и крепко затянул. Когда Крус снова хотел побежать... Его нос почти коснулся его правого бока. Жеребец мог поворачиваться только в узком круге. Нефер завязал на веревке узлы, так, чтобы они не соскользнули и не удушили Круса, и, пошатываясь, отошел назад. Он так устал, что едва держался на ногах. Крус попробовал побежать, но смог только следом за своим носом пройти еще один узкий круг. Он бежал и бежал по кругу, в правую сторону, все медленнее и медленнее, пока, наконец, беспомощно не остановился в замешательстве с носом, повернутым к задним ногам. Нефер оставил его и весь избитый поплелся к воротам.